Глава 20. В краю древних предков я рос чужаком и не чтил ни святых, ни чертей. Я шел против ветра. Я шел напролом в мир нездешних и вольных людей, но я не был никогда рабом иллюзии». Песня рабства и иллюзий. Музыка Дубинина и Хостинина. Слова Пушкина. Песня. Старая песня, а вместе с ней и могучая сила резко и бесцеремонно вырвали меня из холодного океана черноты, вернули к свету. Я медленно открыл глаза и заскрипел зубами от острой, похожей на сотни раскаленных игл боли. Значит, живой, живой. И по-прежнему в теле Мишки Власова, лежащего на койке все того же Гродненского госпиталя. Вокруг меня столпились врачи. О чем они говорят? Не слышу, но чувствую, что ты снова больно кольнуло в руку. Глаза слипаются, я погружаюсь в сон. Сижу в нашей городской пиццерии Париж. Напротив меня лакамитцы чипсами с колой Славик и Дашка, а после начинают буквально засыпать меня всевозможными вопросами. Папа, что будет, если царя Николая спасти от расстрела? Папа, кто сильнее, Керенский или Корнилов? А почему белые проиграли? А почему красные победили? А если Жуков не пойдет служить в РККА? А для чего Капель задумал дойти до Иркутска? А мнергейм хороший или плохой? Град быстро переходит в настоящую лавину, из которой меня позволяет пробуждение. Снова открываю глаза. Ба, старый знакомый. Поручик Пунин собственной персоны. Все же не зря он в первую нашу встречу Подозрительно меня так осматривал. Неужто передо мной еще один путешественник во времени? Все может быть. Но пока что Пунин сидит на стуле рядом с кроватью и ждет, когда я проснусь. Дождался. Доброе утро, сказал он мне. Как вы себя чувствуете? Я? Спасибо, хорошо, отвечаю с трудом, поскольку страшно болит горло. Молчите. Врачи сказали, что вам вредно волноваться. Выздоравливаете, тогда и поговорим. Держу пари, у вас скопилось много вопросов. «Еще бы черт подери. Вопросов у меня не просто много, а очень много. Абсолютно про все. Но Пунин, или кто он там на самом деле совершенно прав. Нужно прийти в норму. После всего того, что мне устроил этот гадёныш Бакунин, оказавшийся в теле Кравкова, я сейчас не боец. Кто бы мог подумать, убить меня хотел сволочь А ведь еще тогда в джипе по пути к лагерю Штыка он мне не казался таким злющим, мрачным, как и брат, да, но чтобы злым. Кстати, а где его брат? Не знаю. Я опять ничего не знаю. Но хотя бы еще один такой же, как и я, гость из будущего мне наконец-то встретился. Подождите, Михаил Иванович, выводы пока делать рано. Надо ждать более точных и четких ответов, и я дождался их. Снова сижу в кабинете. Правда, уже в другом, более приветливом, светлом, просторном. На столе несколько папок, чернильница, телефон. За столом сидит Пунин, внимательно смотрит на меня несколько секунд, а затем начинает говорить. Не волнуйтесь, Михаил Иванович, поводов для беспокойства нет. Я тоже из другого времени. Но дабы расставить все точки над и и полностью прояснить сложившуюся ситуацию. Расскажите мне все от начала до конца. Ну что же, расскажу. От чего мне рассказать? Мне теперь скрывать все равно нечего. Рассекретился уже кое-кому. Десять минут информации о том, кто я и как сюда попал. Теперь ваш черед откровенничать, господин Пунин. Поручик долгу не остается. Что ж, ваш рассказ многое объясняет. Извините, что сразу не представился по-настоящему. Требовалось кое-что еще раз проверить. Садовский Геннадий Александрович, отдел В4 ФСБ РФ. Проект "Форточка". И такой же как и вы случайный гость здесь в начале XX столетия. Но это обобщенная информация, а более точную я вам сейчас сообщу. Разумеется, некоторые сведения, находящиеся под грифом "Совершенно секретно", я раскрыть вам не могу. Есть тайны, которые даже для людей XXI века должны оставаться тайнами. Понимаю. Я ничуть не огорчен. Расскажите все, что можно, а секретность пусть останется секретностью. Договорились. Думаю, что начать следует с предыстории. Вам что-нибудь известно о человеке по имени Егор Ильич Штарм? Нет? И не узнаете. Даже если все архивы перероются. Этот человек вместе со всеми его деяниями фактически был вычеркнут из жизни, и произошло это по вполне объективным причинам. Немного биографии. Родился Штерн в 1865 году во Владимире в семье военного инженера. Далее до 22 лет его жизнь ничем особо не выделялась среди прочих. Учеба в одной из московских гимназий, после физмат Московского университета, неудачная попытка поступить в Петербургский институт путей и сообщений. А вот затем у него началось Скажем так, свободное научно изобретательное плавание. Не стану описывать вам, что оно из себя представляло, а остановлюсь лишь на особо важных моментах, первый из которых произошел с Егором Ильёчом уже в новом, 20-м столетии. Однажды в своей московской лаборатории он изобрел устройство, названное им сферой. Если опустить техническую часть, то по сути оно представляет собой эдакий фотоаппарат, позволяющий фотографировать время. Занятная перспектива. Не то слово, но тут вступили в силу иные, пока неведомые даже для ученых умов законы мироздания. Будущее сфера запечатлеть увы, не могла. А вот прошлое, неужели ученый фотографировал спальню Клеопатры в момент появления там Цезаря? Усмехнулся я достаточно буднично, даже с некоторой странной иронией воспринимая услышанное. Не все так просто. Я уже говорил вам про законы. Как Штерн не старался, как не носился по Москве со своей сферой, а аппарат упорно фотографировал лишь сцены быта столицы времен правления Ивана Грозного. Кстати, имеется мало кому неизвестный факт: Егор Ильич был хорошо знаком с Михаилом Булгаковым, который, как оказалось, именно с него исписал сюжет своего знаменитого Ивана Васильевича. Насколько я помню, пьесу запретили, а при жизни автора она никогда не ставилась. 13 мая 1936 года в театре Сатиры прошла генеральная репетиция Ивана Васильевича в присутствии представителей ЦК ВКПБ. В тот же день пьеса была запрещена и при жизни автора больше никогда не ставилась. Все верно. Но в действительности дело тут не ограничивается одними лишь идеологическими рамками. Времена тогда были суровы, приближался 37. -е. Булгакова не тронули, а вот за Штерна, благополучно пережившего революции, войны и прочие потрясения, взялись серьезно. Расстрел или лагерь. Ни то ни другое, скорее вечная ссылка без права переписки. Опытами ученого заинтересовался сам Сталин, и вскоре Штерн продолжил свою работу. на уже под строгим присмотром госбезопасности. Собственно, с этого и начинается история нашего отдела. Сформирован в июне 36 и до октября 41 располагался в городке Клин. Там же находилась лаборатория, где трудился старый Штерн. Егор Ильич продолжал улучшать сферу и намеревался создать из нее уже полноценную машину времени. Прогресс хоть и двигался черепашьими шагами, но все же не стоял на месте.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 Далее для отдела наступили трудные времена. Война закончилась, а нас забыли и не вспоминали. Почти всех сотрудников распихали по другим ведомствам, материалы пылились и гнили на полках госхрана. Сверху никаких указаний и отмашек не поступало. В 80-е нас хотели было совсем уже прикрыть за ненадобностью, но тут грянул Чернобыль. Отдел реорганизовали, прикрепили к нему ученых, стали щедро субсидировать деньгами и новой техникой. Старым осталось лишь название проекта "Форточка". Прошу прощения, но почему именно "Форточка"? Не знаю. Видимо, начальство действительно хотело получить от нас возможность улучшать время, именно проветривать его, а не просто фотографировать и наблюдать. Вы не устали слушать? Нет-нет, продолжайте. И все же, давайте прервемся на обед. Дальше будет еще интереснее. После обеда разговор продолжился. Я слушал, Садовский рассказывал. Отдел прочно встал на ноги, и даже развал Союза с девяностыми в придачу нам не помешал. Мы восстановили наследие Егора Ильича и сильно продвинулись вперед. К началу нулевых сфера уже не только фотографировала. Как говорят телевизионщики, появилась картинка и звук. Кроме того, значительно расширился диапазон улавливания сигнала, находясь в Москве Сфера могла показывать прошлое. К примеру, Новгорода. Увеличилось и число каналов с одного до пяти. Кроме Руси второй половины шестнадцатого века, мы могли наблюдать еще за четырьмя другими эпохами. Если не секрет, какими именно? Не торопите события, Михаил Иванович. Вы все узнаете. В конце 2017 у нас случился очередной прорыв в исследованиях, грандиозный прорыв. Один из наших ученых-наблюдателей наблюдателей Назовем его Сидоровым, изучавший жизнь при дворе императора Петра I, во время очередного сеанса совершенно случайно набрал нестандартную кодировку и, в общем, произошло то, что в научной среде называется мгновенным переносом сознания в тело реципиента. Интересно. И куда же его забросило? В тело русского офицера в самый разгар битвы при Нарве 1700 года. Знаю, о чем вы подумали. Всевозможные временные парадоксы и нестыковки. Ничего нельзя трогать и изменять, иначе произойдет непоправимое. Сидору тогда было не до этого. Изменить что-либо он попросту не успел, даже если бы и захотел. Шведская пуля помешала. И все же это чипа не осталось без последствий. Шутка ли, когда возникает такая перспектива, когда путешествие во времени пусть и подобным способом может стать реальностью? Но, к сожалению, И мы доигрались. Однажды произошла та самая внештатная аварийная ситуация, которая рано или поздно должна была произойти. Одним 1 апреля 2019 года во время проверки оборудования случился сбой программы с последующим взрывом. Но сфера все же напоследок успела сработать. Сознание всех находящихся на тот момент в лаборатории людей, включая меня, перенеслось в прошлое. в 30 июля 1908 года перебросило нас локально в Петербург. Меня в тело тогда еще совсем юного кадета Леонида Николаевича Пунина, о других не могу пока вам рассказать про других. Продолжайте, я уже привык к конспирации. Продолжаю. Друг друга мы нашли довольно быстро. Благо, что даже на подобный случай была приписана соответствующая инструкция. Но вот дальше вам удалось вернуться. В том то и дело, что нет. Для нас всех до сих пор не ясно, что же стало со сферой и есть ли у нас вообще шанс на возвращение. Зато теперь ясны возможные причины уже вашего появления здесь в начале 20 века. И каковы они? Сейчас объясню. Вы знаете, что происходит, когда в работу компьютера вмешивается вирус? Конечно, комп начинает работать некорректно, глючит и прочее. Так вот, для нашего компьютера, то есть сферы, вирусом оказались вы и братья Бакунины. Каким-то непонятным образом вы сделали своеобразными попутчиками для исходного кода, то есть для нас аномалией, ошибкой, сбоем. Такого не должно было бы случиться в принципе, но это тем не менее случилось. С Садовским мы беседовали еще очень долго. Не знаю, что и думать. Может быть, мы, те трое людей из двадцать первого века, что ехали в джипе к лагерю Штыка одним апрельским днем, действительно стали невольными попутчиками для столь же невольных путешественников во времени. А может быть и нет. Зато ясны перспективы. Шансы попасть назад в свое время у меня уменьшились в разы, если они вообще есть. Значит, все же вариант. номер один, дробь один. Мне остаётся продолжать жить здесь, в этом времени и наблюдать за тем, как меняется привычный ход истории в этой параллельной и как оказалось, уже не единожды изменённой реальности. За это низкий поклон не только спецам из форточки, но и господину Алексею Бакунину. На мой след, Садовский с коллегами напали практически сразу же. До этого без дела не сидели. успели за 6 прошедших лет создать здесь, в Российской империи, а может быть и по всему миру, обширную сеть осведомителей и агентов. Механизм вскоре заработал. Начался сбор информации, подкрепленный сложным математическим моделированием, позволившим точно рассчитать, когда и куда должно было выбросить нас вирусов квартирусов. Расчитали. Выбросило нас тоже локально, хотя и с небольшим временным интервалом. Но меня нашли быстро. Сам, в общем-то, в этом виноват, изрядно поспособствовал в поиске. Скорее до Садовского дошли сведения о моем футуристическом пении в госпитале. Еще тогда, в августе. И агенты немедленно приступили к слежке. А дальше цепочкой потянулось одно за другим подтверждение моей истинной сущности, и сомнению форточников не осталось. Спросите, почему землячки не раскрылись мне сразу же, зачем следили и таились? Причина одна: Нужно найти двоих других попутчиков, которые в отличие от меня не спешили давать о себе знать. Кирилла до сих пор ищет. Может, погиб, а может, притих, надежно замаскировался, приспособился к нынешней эпохе, ничего в ней менять не хочет, в отличие от брата, который уже успел наломать дров, но благодаря мне теперь помещен в психушку под строгим надзором. Еще один интересный факт. У вирусов квартирушей есть особенность периодически притягиваются друг к другу как магниты. В общем, получилась в итоге чистая рыбалка, где я исполнял роль эдикового живца, на который так и поймалась хищная щука. Обматерить бы Садовского с компанией за такую роль. На дело прошлое, чего уж там. Простил. К тому же еще одна щука пока на свободе, а значит и бед в озере способна натворить таких, что и малькам, и ракам Жарко станет. Но ну, я, что теперь со мной? Буду двигаться дальше, друзья мои. Жить и надеяться на лучшее. А там увидим.